Я уже опупела пялиться за дверь в ожидании своего Ренале, когда услышала за спиной вежливое покашливание. Подскочив, как чертик на пружинке, развернулась, одновременно готовясь завизжать на весь дом и, вздымая руку с принесенным в комнату по моей горячей просьбе молотком. Арвис шарахнулся. Я застыла с раскрытым ртом, а половина известной мухинской скульптуры. Потом опустив молоток, заскрижетала зубами. «Ну вот о чем он думает? Знает же, нервная я сейчас. Нет бы по имени окликнуть, шутник. Кстати, а откуда он взялся? Как Карлсон в окошко прилетел?» «Ну, извини, не хотел пугать, оно само. А в глазах смешинки пляшут». Попыталась представить свой революционный молоткастый порыв с ударным замахом на фоне рафинированных местных барышень и тоже расхохоталась. Ага, досталось бедному Арвису Эриналэ в мужских штанах. Он шагнул ко мне, обнял, ткнулся носом в шею. Губы холодные, чувствуется, что с улицы пришел. Обняла его за талию и спряталась на груди. Как же я скучала. Я тоже. Так показать, откуда я взялся? Конечно, показать. Что за вопрос? Арвис отцепил меня, подошел к подсвечнику на стене, качнул его два раза вправо, потом два раза влево, и панель отъехала, открыв темный провал тайного хода. Я снова открыла рот. Оказалось, кузнец сам строил дом для семьи и позаботился на всякий случай и о путях отхода. Тут была целая сеть таких вот коридоров в толще стен. Как сказал Арвис, не хуже, чем у него в замке. Вот сейчас Майлд зашел в дом не через калитку, а отпер отданным ему ключом неприметную железную дверь, в глухом простенке в кривом темном переулке за две улицы отсюда. Потом была галерея с глухими стенами и небольшой склад, в одном из стен которого пряталось начало ведущего в дом хода. Кстати, именно этим путем мне и предлагалось выбираться на улицу, если захочу погулять. Потом Арвис присел на кровать, стянул с ног сапоги и, прихлебывая из чашки теплый чай, стал рассказывать. День оказался богат на новости. С утра Арвис вызвал к себе талисийского посла и сумел сделать так, что тот сначала остался на обед, а потом застрял до вечера, наблюдая за тренировками гвардейцев. Кстати, Али, которая весь день крутилась рядом, с послом спала тоже, но ей не понравилось. Выяснилось, что тот любит в постели хлестать женщин ремнем или просто причинять боль. Основным, что узнал Арвис сегодня, было то, что срок начала вторжения зависит от двух моментов. Первый, пройдет ли успешно захват островов, гарнизон которых был все же верен короне. И второй, удастся ли подавить до конца сопротивление в захваченной ранее лиорте. Оказалось, что несколько феодалов там до сих пор держат замки и пару горных перевалов, оттягивая на себя войска. Кэрц-Саир Надеялся, что голодная зима доконает этих, как он их назвал, мятежников. «Значит, нам надо срочно организовывать этим замкам помощь», – отреагировала я. «Ты говорил, что в Аризенту во время войны хлынул поток беженцев. Наверняка же мужчины будут рады отомстить захватчикам. Вот помнишь, я рассказывала тебе, кто такие партизаны? Давай организуем партизанские отряды». «Я и сам так думаю». Обеспечить продовольствием несколько гарнизонов мы можем. Дать им оружие взамен сломанного и переправить людей на подмогу тоже. Я просто не знал, что там кто-то еще держится. Арвис, ты не можешь уследить за всем один. Надо собрать тех, кто верен о Резенте в одном месте и разделить дела. Самому координировать, следить, принимать решения. Но делать все одному нереально, просто не успеешь». Уже начал. Разослал с письмами Тиабра и еще нескольких, в ком уверен. Они соберут нужных людей в моем поместье в половине дня пути от Реолеи. Пока не вычищу гнили из замка, штаб будет там. Потом переберемся в город. Замолк, давая мне время обдумать сказанное. Снял верхнюю одежду, потом камзол. И растянулся на кровати, глядя снизу вверх голубым глазом. «Мария, ну ты подумай». «Была у меня мечта запереть тебя в комнате с большой кроватью, чтоб никуда не сбежала и было где. И вот и ты заперти, и кровать, что надо, а нельзя. Это что ж такое?» Жалобные нотки в голосе парня мешались со смехом. «Эх, а уж как мне жаль!» Устроилась рядом, положив голову ему на плечо и расстегнув рубашку так, чтобы пролезла рука. Я обожала ловить стук его сердца своей ладонью. Ну ладно, слушай дальше. По времени у нас получается так. Сегодня ночью начнется сильный шторм. Послезавтра придет известие о гибели эскадры. Я же потихоньку отправил на подмогу к Большой Зилии еще четыре корабля, припасы и людей, усилить гарнизон. Вот наше дело утопить всех, кто туда сунется. «Жалеть никого не будем. Сейчас важно вытянуть из Толесии столько войск и кораблей, сколько можно. В конце концов, на рыбалку мы их не приглашали. Согласна?» Я кивнула. Жестоко, но присутствовало ощущение собственной правоты. Мы к ним не лезем. Вот если не будет никаких транспортов, не будет и жертв. Их свободный выбор, так сказать. Как только вернутся Тиабр и остальные а это будет через пару дней. Запрягу их организовывать и снабжать этих партизан в Леорте». «Кстати, сегодня Барадис сказал, что один его родственник возглавляет большой клан охотников. Промышляют они в отрогах Оритти», вспомнила я. «Это ты к чему?» «Нам нужны егеря и следопыты, чтобы закрыть все перевалы и вообще границу, сколько бы это ни стоило. Согласен?» «Хорошая мысль. Завтра поговорю». Думаю, стимулом могут быть не только деньги. Небольшое землевладение и личное дворянство за 10 лет выслуги не менее привлекательны». Обернулся, потянулся к моим губам. Потом отстранился, вздохнул. «Но чего страдает?» – спрашивается. «Я от него с весны бегала почти восемь здешних месяцев, а тут три дня потерпеть». «Да, сегодня я сделал кое-что полезное». Да ему Саиру в глаза напустил. «Это как?» Да спросил, не приезжал ли в Реалею в последнее время кто-нибудь из его соотечественниц. «И?» Саир сразу насторожился. Как кот, который воробья увидел. Спрашивает, а что такое? Ну, я и рассказал. Что видел в городе прелестную юную незнакомую Миену. Не из придворных. И озиралась она, как приезжая. Пока остановил карету, она куда-то делась. «Вот хочу ее найти». «А он?» Он обещал узнать, а потом сказал, ходили, мол, слухи, что у меня подружка в городе. Но ну, я в ответ пожал плечами, махнул рукой и выдал, что та девица уж недели три назад то ли уехала, то ли еще куда-то делась. Я искать не хочу, все равно бросить собирался. Но вот та красотка, которую видел на улице... Я клацнула зубами а потом, сообразив, что никакой красотки нет, засмеялась. Но врал мой Иринале столь натурально, что убедил даже меня. Вот, зараза, надо и впрямь учиться мысли читать. Ночью нас позвал Айрунос. И я была права, этот идиот глотал стимуляторы. Мол, кто-то ему в стрелковом клубе посоветовал, больше бы слушал всяких темных личностей. Мигом на дурь подсадят, мало не покажется. Кстати, Ай снова был идеально выбрит, отглажен, душист, не мужчина, а мечта. Такого даже бить жалко, но я все же сбегала на кухню, приволокла бабулину чугунную сковородку и демонстративно приложила его по макушке. Больно. Майл засверкал очами. Я сказала, что все верно. Вот так ему запомнится точно, что всякую дрянь в рот тянуть не стоит. А Арвис добавил, что он с этой самой сковородкой уже целовался. Защитный жилет для брата Ай принес. Я в этом не понимала ровным счетом ничего, поэтому просто поверила, что арбалеты такое не прошибут. Мне в подарок достались резиновые подметки и... И книга по химии с описанием производства разных видов резины. А еще журнал с конструкциями паровозов всех времен и народов. И чертежами их ходовых частей. А также пакет с семенами овощей и цветов, которых не было в реалеи. Это Ай придумал здорово. У меня тоже мелькала мысль, что странно как-то помидоры, которые на земле были привезены из Нового Света, в орезенте есть, а баклажанов нет. И кабачков. И кукурузы, и подсолнечника, и еще кучи всего. Весят семена немного, так что Ай набрал целый пакет. И вот умница. При покупке обращал внимание на сроки годности и выбирал при наличии альтернативы Джонсон Ситс. Вот теперь верю, что он родная душа. Потом братья сидели и обменивались новостями, а я читала письма от родных. Мне желали счастья и просили не пропадать. М -м -м. А не сможет ли Ай принести на следующее рандеву цифровой фотоаппарат с комплектом батареек? Ну, подумаешь, 200-300 граммов. И можно будет наделать снимков и загнать их в комп. И послать маме с папой. Ну, ясно, не меня в полный рост в длинной юбке и чебурашнике. Но так, общие планы и на сарвисом рядом. Пусть посмотрят на будущего отца своих внуков. Потенциальный отец которого бы я уже ни почем не спутала с его братом, оторвал нос от бумажек и подмигнул. Второй вздохнул и пообещал принести фотоаппарат в следующий раз. Самым тяжелым моментом встречи стало обсуждение судьбы Али. Было понятно, что оставлять эту коралловую змейку на свободе нельзя, а одеть решительно некуда. Но принять решение было тяжело, ведь А ее любил. В итоге, братья, все же решили ее не убивать. И, если честно, я вздохнула с облегчением, хотя, возможно, мы все потом пожалеем об этой слабости. Девицу вскоре ждало падение с лошади со сложным переломом бедра, которая прикует ее к постели на месяцы. Будет обнаружен дневник с записями побед, который станет достоянием двора. После этого и подруг, и друзей у прелестной девы поубавится. А вот дальше зависит от нее. Сможет понять, что делала не так, выкарабкается. Не сможет – значит, не судьба. Потом я читала с экрана выбранный Айруносом для сегодняшней встречи учебник по химии. Примостившись, переключилась на физику. Вот говорят, что отдых – это смена занятий. Врут. Отдых – это отдых, а не замена лопаты на тяпку. Напоследок устроились перед компом втроем и вместе посмотрели вторую часть «Терминатора». Впечатлило!